Глава вторая. Мистификаторы. Действительно, при осмотре выяснили, что дом много лет стоял пустым и законсервированным. Видимо, Ри, когда прилетал сюда на поиски, разумеется, безуспешные, в нем не останавливался. То ли не хотел бередить воспоминания о жизни вместе с их частью семьи, то ли побрезговал, что вполне закономерно, то ли просто решил не тратить время на расконсервацию строения и останавливался в Саприи. Дом оживал сперва медленно, неохотно, Но через пару часов после того, как запустили основные модули, дело пошло на лад. Сперва закончили самоочистку оба насоса, и в систему пошла, наконец, чистейшая вода. Потом Кир, по его словам, чуть ли не хворостиной выгнал из подсобки застоявшиеся косилки, и вскоре травы перед домом стало значительно меньше. А после того, как Берта включила где только можно очистители воздуха и антипыль, стало совсем хорошо. «Какой чудесный дом!» — с восхищением проговорила Эри. «А виды какие! Нереально просто! Горы, море, лес! Даже на берегу такого не было!» «Ну, на берегу, предположим, встречалось и не такое, но да, место тут действительно замечательное было», — уточнил скрипач. «Пока не заросло все напрочь. Кир, две стены нить надо. Я сходил, посмотрел. Наверное, землетрясение, там трещины». «Да быть не может!» «Сам посмотри!» «Где Фэп, кстати?» — вдруг сообразил скрипач. — В кабинете наверху занимается вашими похоронами, — доложила Берта. — Не понимаю, почему еда до сих пор не приехала? Тут через пару часов будет уйма народу. — Не уйма, но человек десять точно, — известил всех Фэб, спускаясь по лестнице вниз. Отец Анатолий, трое мистиков, несколько человек из русского клана, которым можно доверять, и Клим с женой. — Церемонию я заказал через отца Анатолия, она уже в реестре. — Отлично, — кивнул Кир. — Так, совсем забыли, нужны еще какие-то подходящие шмотки. — Мы закажем, — Берта кивнула Эри. — Пойдем на воздух, выберем себе по маленькому черному платью. — Нам белое, алло, — напомнил Кир. Практически во всех мирах Рауф цвет траура традиционно белый. Можно еще черные повязки на рукав для проформы. — Я тебя в свитере хранил когда-то, — вздохнул скрипач. — Так, ладно, к черту это все. Я не понимаю, где еда? Три часа как заказывали. — Сейчас узнаем, — Кир вывел панель. — Летит еда. Пошли встречать, рыжий. — Ид, поднимись со мной наверх, — попросил Фэб. — Ненадолго. Ванна оказалась цела, и сейчас в ней уже плескалась вода. Но Ид понял. Фэб и тут запустил очистку, причем глобальную. — Сутки мыть буду, — подтвердил Фэб. — Может, дольше. — По следам ДНК посмотрю. Не хочу, чтобы хоть что-то после них тут осталось. — Согласен, — кивнул Ид. Подошел к Фэбу, погладил по плечу. — Родной, ты хорошо держишься. Но даже для тебя, при всей твоей выдержке и терпении, это все слишком, по-моему. Фэб слабо улыбнулся. Наверное, он вздохнул. Знаешь, это были явно не лучшие годы в моей жизни, особенно в последние дни. Ну и до этого тоже. Мы выберемся, пообещал Ид. И не с такого выбирались. Да, мы уже выбрались, но только у меня будет просьба. Не оставляй меня одного и держи при себе успокоительные. Ит. «Я боюсь сорваться», — Фэп отвернулся. «А еще мне до сих пор физически плохо». «Давай ты сейчас приляжешь на часок внизу, пока народ не прилетел, а я пока тебе чего-нибудь из старых запасов соображу», — предложил Ид. «Боевую восьмерку, например», — хмыкнул Фэп. «Не пойдет. Тебе расслабиться нужно, а не головы кому-то отрывать в массовом порядке». «Все, ванна чистится, люди прилетят вовремя, а мы с тобой пойдем вниз, и ты у нас сейчас будешь пиво пить в положении лежа». Ид старался не показывать того, что слова Феба его слегка напугали. «Идем-идем, вон Кир и Рыжий уже еду тащат», — добавил он, выглянув в окно. «Поесть надо обязательно». Есть, как выяснилось, хотели все без исключения, и никакого разговора не вышло. Все набросились на еду, как сумасшедшие. Пока шли на корабле до планеты, максимум, перехватывали какие-то кусочки. Потом почти весь день ушел на высадку и дорогу. Словом, проголодались все, причем капитально. Даже обычный сдержанный Фэб и тот смел три тарелки каких-то овощей в соусе, и только после этого обнаружил, что овощи были острыми. Пришлось спешно запивать всем подряд. Берта с Эри нашли в Криониках маленькие коробочки с пирожными, которые как мороженые, и съели по две порции. Берта основательно по местной кухне соскучилась, а Эри подобного вообще никогда не пробовала. После еды Фэб, да и все остальные, почувствовали себя лучше, и, по словам Кира, были теперь морально и физически готовы к переговорам. Еду убрали обратно в кривонике, кухня пока что тоже стояла на полной очистке, и вовремя, буквально через 10 минут, во дворе сел первый катер. Прибыл отец Анатолий. Настоятель русского храма, с которым в свое время долго дружил Фэб, да и все остальные члены семьи тоже. «Погоди, Фэб, погоди, уже голова кругом. Вы, прости, исчезаете на 50 с лишним лет?» Отец Анатолий загнул один палец. Ни слуху от вас, ни духу. Потом начинаются всякие странные события. Это когда? Спросил Кир. И какие? Лет семь назад примерно. Всякие. Так вот, события явно связаны с вами, но никто ничего не объясняет. Дом пустой, вас нет. Отец Анатолий загнул второй палец. А теперь вы появляетесь в совершенно неадекватном состоянии и просите меня устроить похороны двоих вполне себе живых. «Толя, я тебя умоляю!» Фэп поддался вперед. «Ситуация не просто серьезная, она наисерьезнейшая. Сделай так, как я прошу. Все объяснения будут, но чуть позже. Тут столько всего произошло за эти годы, что...» Фэп, я все понимаю. Точнее, я не понимаю вообще ничего, но...» «Толя, ты бывший военный хирург». «Ну, не такой уж и бывший. Три года, как снова подтвердил статус. Но при чем тут это?» «Из солидарности с коллегой по цеху», подсказал Кир. Толь, правда, катастрофа, честно. Если сейчас этого не сделать, могут пострадать все. Вообще все. Совсем хорошо. Так, кого еще вы позвали, кроме меня и мистиков? Безнадежно спросил отец Анатолий. Его светлая борода сейчас выглядела взъерошенной, обычно аккуратный хвост растрепался, а еще он все время теребил ворот своей дорогущей из натурального, явно привозного льна, рубашки. Клима с женой и из русского клана женщин, с которыми я работала. — ответила Берта. — Ладно, сейчас мистики прилетят, как я понял. Так, Фэб, давай все-таки совсем кратко, и по делу. Вы что-то не поделили с Торком, и он в результате на вас ополчился, так? — Не так, — покачал головой Кир. Он сошел с ума, дорвавшись до власти. — Толь, я очень сильно обобщаю, учти. Решил, что они, вот, кивок в сторону Ита со скрипачом, ему конкуренты. Он думает, что он их убил. Собственно, он и убил, но пока неважно. «Нам он отдал их тела, но получилось так, что они оказались не мертвы и...» «Стоять!» — отец Анатолий нахмурился. «Убил, но не убил? Это как? Они что, воскресли, что ли?» «Уродь того», — пожал плечами Кир. «Этого не может быть!» — с уверенностью произнес отец Анатолий. «А я и не говорил, что этого не может или может быть?» — проворчал Кир. «Я говорил, что это есть. Но, Толь, если он прознает, что они живы, добром это не кончится ни для кого». «Как вообще произошло? И что именно произошло?» «Произошло столько всего, что рассказывать и показывать мы тебе это все год будем, не меньше. Сейчас только одна просьба. Надо организовать захоронение и скинуть ему отчеты и щитку. Желательно не одну. Толь, мы тебя умоляем. Хочешь, я на колени встану?» Фэб сделал попытку подняться с кресла, но Кир его удержал. «Пожалуйста». «Господи, с кем я связался?» – пробормотал отец Анатолий. «Ладно». Не знаю, во что для меня это выльется, но... Ладно. Дожидаемся остальных, вводим в курс дела и составляем план действий. Через совсем небольшое время прибыли мистики, к счастью, знакомые. Возглавлял их делегацию сам Тиурк Уно Акиста, Эрл, пожилой полный англичанин. Он привез с собой двоих помощников помоложе, но тоже строгого вида. Все мистики носили темные, застегнутые под горло костюмы простого кроя. И сдержанных манер. Орден мистиков, особое ответвление на стыки религии и философии, имел на кисти довольно странный статус. Порой мистиков привлекали к делам, вроде бы к религии, не имеющих никакого отношения, но в то же время спорным, например, к тем же воссозданиям. В достаточной степени необычное духовное братство. Мистики, на удивление, согласились без раздумий. Их старший Эрл сказал довольно странную фразу, смысл которой не понял, кажется, вообще никто. Путь удвоен, исход предрешен, но я этому рад. Переспрашивать или уточнять не рискнули. Главным было то, что все три Мистика дали согласие. Мало того, они еще и отцу Анатолию намекнули, что происходящее не просто важно. Сделать то, о чем просят, необходимо. Женщины из русского клана, да и Клим с женой согласились не сразу. Они, разумеется, требовали объяснений и, в конце концов, удовлетворились тем, что если сделать так, как просят, можно избежать неприятностей. Клим стал было возмущаться, мол, происходит какая-то хреновня, а вы даже объяснить ничего не хотите. Однако его очень ловко заткнула жена, Рита, которая явно питала уважение к мистикам и к Карлу в частности. «Если они говорят, что дело серьезное, заметила она, то значит оно и есть серьезное. Поэтому, дорогой, давай сперва сделаем это дело, а потом дождемся объяснений, которые обязательно последуют». «Последует ведь, правда, Берта? Разумеется. Ну и хорошо». «А теперь надо понять, что мы вместо них будем хоронить и где именно». «Можно на нашем кладбище», — пожал плечами отец Анатолий. «Я, конечно, не в восторге от идеи, но места где-то на краю запросто можно выделить, и стоить они будут недорого». «Не пойдет», — покачал головой Фэб. «Нам нужно это сделать неподалеку от дома и крайне желательно, максимально близко от часовни». «От часовни с птицами?» — удивилась какая-то женщина. «Кажется, Оксана. Надо будет у Берты потом уточнить», — подумал Ид. «Но зачем?» «Нужно иметь пеший доступ», — объяснил Фэб. «До часовни от нас примерно километр. Чья там земля?» «Если чуть дальше, не на самой поляне, а немного в стране, это возможно?» «Там ничья земля», — отец Анатолий открыл карту. «Запрос в СА дать, потому что их юрисдикция. Но ну, думаю, не откажут. Но вы так и не ответили на вопрос. Зачем?» «Нам нужен доступ к часовне», — объяснил Ид. В данный момент фраз не имела никакого смысла. Там есть кое-что важное для нас». «Там ничего нет?» – возразила Оксана. Другие женщины, в том числе и Рита, согласно закивали. «Ее ведь проверяли, причем в последний раз совсем недавно. Прилетал Торг, ну, вы-то его хорошо знаете. Хм. Он прилетал с кучей сотрудников, с аппаратурой. Они там дневали и ночевали примерно месяц, и ничего не...» «Это пока», – улыбнулась Эри. До этого момента она молчала, что-то прикидывая про себя. Думаю, через какое-то время мы сумеем вас удивить. Толя, уважаемый, вежливо обратился она к священнику. Так что с той землей? Свободно. Тот пододвинул к ней карту. Стоимость символическая, считай, даром. Вы как храниться предпочитаете, гробом в землю или кремация? Лучше сжечь, подумав, ответил Фэп. Да, не по канону, но нам сейчас нужно какое-то истерическое, демонстративное решение, поэтому я за кремацию. — Согласен, — тут же вмешался Кир. — Не доставайся же ты никому. Или как правильно. В общем, берем какую-то биологию и сжигаем так, чтобы гарантированно ничего не осталось. Вообще. — А то, сами знаете, по некоторым кремационным останкам даже ДНК запросто снять можно. Не, нафиг. Жечь будем от всей души. — Слушать вас жутко, — произнесла другая женщина. Ее Ид помнил лучше. Она преподавала вместе с Бертой и русский язык детям. — Аглая? — Да, верно. — И вы так спокойно это все воспринимаете? — Она повернулась к скрипачу. «Я бы с ума сошла». «А что остается?» – пожал плечами тот. «Другого выхода нет, хотя, конечно, приятного мало». «Очень надеюсь, что вы потом все объясните», – с раздражением произнес Клим. «Пока что я вижу следующее. Вы просите нас об участии в какой-то нелепой авантюре, причем сопряженной с явной опасностью и...» «Клим!» – скрипач встал. «Когда мы с тобой за морком гонялись, мы тоже не все знали, равно как и ты. Что в итоге оказалось, не позабыл?» Вот, будет тебе все. И рассказы, и объяснения, и под красненькую, и под беленькую, сколько хочешь. Если пожелаешь участвовать, мы только за. Но пока, прими как данность. Языкастый ты, черт рыжий, сдался Клим. Ладно, ломали. Давайте решать, что делать завтра. Сложнее всего было с органикой, которую намеревались маскировать, но и тут выход нашелся. Предложил его Эрл. Доступ к базе, на которой проводятся, пусть и очень редко, полные воссоздания, у мистиков имелся, и там можно было взять некоторые биогенные материалы, которые вполне подойдут. Еще можно взять субстрат и гель. А на субстрат можно даже маркеры генной карты повесить, и карту это подтвердит любая система, что, собственно, и требовалось. Субстрат или гель сами привезем, когда якобы прибудем к вам за телами, ну и за всей процессией, соответственно... «Прокасим этот субстрат туда-сюда, сперва к вам, потом в гробах, обратно к нам, потому что кремировать тоже будем у нас, и обе церемонии там проведем». «Маскировка займет много времени?» — уточнил Эрл. «Нет, если имитацию делать», — подумав, ответил Фэб. «Но это при условии, что вы нам подарите пару здешних старых детекторов, конечно». «Подарим», — улыбнулся Мистик, — «это вообще без проблем. Тем более, что старые модели никто не использует и не учитывает». «Они давно числятся уничтоженными, но мы, знаете ли, люди и хозяйственные». «А никого не смущает, что мы сейчас спокойно разгуливаем по дому и по улице?» – не выдержал, наконец, Ид. «Это все, конечно, очень разумно, но ведь отслеживать могут не только церемонию. То, что тут происходит сейчас...» «Нет», – покачал головой Эрл. «Как мы поняли, Торг сумел забраться очень высоко и способен многим навредить, но он отнюдь не всесилен». «Да и насчет планеты он в некотором заблуждении...» Разубеждать мы его не стали, ведь он, даже прожив здесь несколько лет, так и не сумел ничего понять. Когда проходили воссоздание Фэб, Кир и Джессика, Торг отнесся к нам... Как бы телекать не выразиться. Он на секунду замялся. Несколько свысока. Это было заметно буквально сразу, по крайней мере, тем, кто способен заметить. Но мы тогда не стали акцентировать на это внимание, хотя и запомнили тот момент. Барта, кстати, присутствовала при разговоре. А «О чем вы?» Не понял Саб. Кажется, он запутался. «Всего лишь о том, что наш мир отнюдь не так прост, как некоторым кажется», – безмятежно улыбнулся Мистик. «В общем, о наблюдении можете забыть. Да и отчет о церемонии с предоставлением всех доказательств ее подлинности Торг получит в самом лучшем виде. В том числе и от меня. Меня он знает, мы с ним довольно длительное время общались, так что сообщение именно от меня придаст ситуации и нужной солидности, и достоверности». Ни о чем не волнуйтесь зря, отдохните сегодня получше, завтра предстоит непростой день. Ночь получилась беспокойная и дерганная, впрочем, ожидать от нее чего-то иного было странно. Попробую с ней нормально после такого количества потрясений. Половину комнат на втором этаже так и оставили на консервации, благо дом был действительно большой, да и свои старые комнаты они успели привести в порядок. Эри и Са влюбовали небольшую гостевую Берта сперва ушла к себе, потом к ней пришел Кир, по своему обыкновению они проговорили около часа. После, захватив подушки и одеяло, пошли к Иту со скрипачом, которые занимали, как всегда, общую комнату. Но в комнате они обнаружили не только неспящего скрипача и неспящего Ита, но и Феба, которому снова стало нехорошо и которого сейчас спешно пытались привести в порядок. «Так», – протянул Кир. «Если это будет продолжаться, то завтра похоронят не только ваши имитации, но и вас троих тоже, уже в настоящем виде. Что происходит. тут происходит?» «Сосудистый спазм тут происходит», — проворчал скрипач. «И давление стабилизируется только на системе. Стоит снять, как все по новой». «Хэп, давай же заканчиваю. Почему ты не хочешь снотворное?» «Потому что вы меня завтра не поднимете». «А давай поддержку?» — невинным голосом предложил Ит. «Я же в них ходил, и не раз. Ты меня сам заставлял таскать, тебе напомнить, как это было?» «Их тут полно, я посмотрел. И весьма неплохие, кстати». «Ид, я не ранен, не болен. Это просто на нервной почве», — устало произнес Фэб. Само пройдет». «Да что ты говоришь», — сплеснул руками Кир. «Так, все, Ид, двигай за поддержками, а мы пока систему поставим». «И плевать я хотел, Фэб, что бегал у тебя в подчиненных несколько лет. У тебя крыша едет. Если ты хотя бы восемь часов не проспишь сейчас нормально, тебя так и будет мотать. То лучше, то хуже». Третьи сутки пошли, не дело это. Ох, и спать нам тут все вместе придется. Бертик, давай, ложись. Сейчас малохольного подключим и тоже попробуем прилечь. Рыжий, кровать шире сделать можно? Нет, покачал головой скрипач. Это максимум. Тогда пойдем еще одну притащим в второй гостевой. Ну как то в пятером поместиться, да еще и с этой системой. Система была, конечно, не госпитальная, домашняя. Продолговатый монолитный блок длиной сантиметров 80, шириной около 30 и высотой 40. Кир хотел сперва поставить два порта, но потом решил ограничиться одним подключенным и маской, хотя в маске особенной необходимости не было. Ладно, пока так, а позже маску можно будет снять. Через час кое-как все-таки улеглись. Фэп благодаря лекарствам быстро отключился, остальные какое-то время поворочились, но усталость взяла свое и все они наконец уснули. Причем Берта во сне одной рукой обнимала скрипача, а с другой стороны ее точно так же обнимал Ит, который, кажется, тоже еще до конца не сумел осознать ни факт их поистине невероятного возвращения к жизни, ни факт встречи с семьей, которую они уже не чаяли на самом деле увидеть. Но главное, думал он засыпая, куда же, черт возьми, в конце концов подевались оба их самолета. Утро началось творчески. Разумеется, они проспали, но Эри, Сап и Шилд, которые легли практически вовремя, стали тоже вовремя, и будить спящих отправился именно Шилд. Ит проснулся от того, что по его лицу сперва деликатно, а потом весьма настойчиво проехалась лапа, снабженная довольно крупными и острыми когтями. Он с трудом продрал глаза, и первое, что увидел, оказалась сердитая кошачья рожа с распушенными усами. Шилд явно злился. Он сидел на одеяле и нервно подергивал хвостом. Поднял лапу, примериваясь, погладить ею Ида в третий раз, но Ид вовремя сел и произнес «Кот, все, я проснулся, заканчивай». Шилд фыркнул, коротко мяукнул и спрыгнул на пол. огляделся Да, так и собственные похороны можно проспать. Скрипачи Берта спят в обнимку, рядом дрыхнет Фэп, и ему явно полегчало, судя по тем показателям, которые выдает система. А у края кровати спит на боку Кир, которому мало места и который запросто может свалиться на пол». В общем, зрелище удручающее, но в то же время оно почему-то смешное. И, господи, как же он скучал все эти годы по подобным зрелищам. Все, никогда больше не допущу того, что в этот раз случилось, думал он. Никогда. Не хочу. Он осторожно погладил по голове Берту, прикоснулся пальцами к тому самому упрямому завитку волос, она, не открывая глаз, тут же перехватила его руку и прижала ладонь к своей щеке. «Маленькая, надо вставать», – тихо сказал Ид. Проспали. Знаю. Она все еще не открывала глаза и никак не отпускала его ладонь. Можно еще минутку? Ну, одну минутку, Ит, пожалуйста. Ладно, жарился тот. Нагнулся, поцеловал ее в висок. Господи, как же я скучал. В какой-то момент перестал надеяться, что мы выберемся, и я снова тебя увижу. А мы не выбрались. Берта открыла, наконец, глаз и посмотрела на Ита. В глазах плясали лукавые бесенята. Хотела оставить на вечер, но ладно, так и быть, скажу тебе сейчас. Что бы вам тут двоим скучно не было, пока мы вас хороним. Мы не выбрались, Ид. Он ошибся. Он считает, что фрактал пройден полностью, а на самом деле мы все еще находимся в последней итерации. А, Ит открыл было рот, но растерянно замолчал. Но... Вот так Берту усмехнулась. Села, обняла его, запустила руки в волосы. Ит понял, что надо срочно тормозить то, что может начаться... И осторожно высвободился, предварительно снова ее поцеловав. Кто бы в такой ситуации смог удержаться? «Но как?» – спросил он. «А вот так. Ри, дорогой мой, не Эри и не я. Повторяю, он ошибся. Не переживай, у нас будет много времени во всем разобраться, но уж точно не сегодня. Как тебе сюрприз?» «Маленькая, ты уникум», – на полном серьезе ответил Ид. «И огорошить можешь так, что мало не покажется». «Но давайте сперва займемся делом, а все подробности оставим на потом». «И, дорогая моя, если ты не хочешь вообще везде опоздать, отпусти меня, пожалуйста, иначе ты рискуешь стать на этих похоронах самой веселой вдовой во вселенной». Собрались в рекордно короткие сроки, позавтракали и приготовились встречать две делегации. Сперва обещалась прибыть группа мистиков и отец Анатолий, потом ждали группу поддержки из русского клана. В Сапри, надо сказать, клановая система закрепилась давным-давно, И если ты не принадлежишь какому-нибудь клану, на успех в делах можешь не рассчитывать. Итальянцы, он же Рим, будут тянуть итальянцев, китайцы – китайцев, англичане – англичан и так далее. Если ты вне этой системы, надеяться тебе почти не на что. Впрочем, тут есть своя специфика. Например, виды деятельности и работы тоже зачастую делятся по кланам. Медицину, например, давно и прочно держат те же итальянцы, евреи и англичане – Гильдия строителей, работающая с крупными объектами, состоит почти полностью из немцев. Русские держат в своих руках производство судов, как промышленных, так и спортивных, натуральной одежды и легкую стройку. Китайцы давно и прочно обосновались в пищевом производстве и создании различных растений-модификатов. Перескочить из клана в клан либо практически невозможно, либо сложно до крайности. Но и свои плюсы в этом всем, безусловно, тоже есть. В свое время русский клан очень помог их семье, ведь Берта русская, да и сейчас люди, с которыми полсотни лет не виделись, тут же пришли на выручку, причем в очень непростой ситуации. Мистики и отец Анатолий себя долго ждать не заставили. Они прибыли первыми при полном параде и привезли с собой два гроба, явно нестандартных. «Нет-нет, это не наша инициатива, это ФЭП такие заказал», — объяснил отец Анатолий. «Модель для кремации, не содержит металлов, при горении дает высокую ровную температуру, не выделяет в атмосферу ничего вредного, не загрязняет очистные системы Толя, можно без рекламы?» – попросил скрипач. «Как ты, понимаешь, не очень от рекламы сейчас». «Ой, ну тебя!» – махнул рукой священник. «Но хоть нравится?» Ид с сомнением поглядел на лакированный гроб, сделанный из дерева какой-то ценной породы. Его передернуло. «Честно?» «Нет», – покачал он головой. «В смысле, сам ящик весьма неплох, если не знать о его предназначении». «Рожи, пойдем, поможем одеться этим всем и, и вообще». Он неопределенно махнул рукой. «Куда?» – удивился Эрл. «Погодите, надо же маски снять и...» «Сейчас Феба приведем и все сделаем», – пообещал Ид, чуть ли не бегом поднимаясь по лестнице. Скрипач не отставал. Видимо, и до него дошло, что не случись то, что случилось в корабле чуть больше двух суток назад, они были сегодня в эти ящики на самом деле». Долго доходит до нас, думал Ит на ходу. Кажется, поминки сегодня будут очень пьяные. Ну, очень. А некоторые начнут существенно раньше. Я даже знаю, кто именно. За процессией наблюдали из окна второго этажа. Было на что посмотреть. Первым выступили мистики, которых, разумеется, по праву Теурга Уна возглавлял Эрл. За ними в полном облачении следовал отец Анатолий, который ради столь торжественного мероприятия распустил свои длинные пшеничные волосы. За священнослужителем и мистиками плыли на небольшой высоте на антигравах два гроба, а следом за гробами шли сперва родные, а за ними – сочувствующие. «А пофигей!» – констатировал скрипач. «Я бы сказал чуть иначе, но материться как-то не очень хочется», – кивнул Ит. «Ну, знаешь, матом каждый может, а ты попробуй без мат сказать, что ты сейчас обо всем этом думаешь». «Не могу», – признался Ид. «О, смотри, там еще и цветы есть, оказывается». Процессия приблизилась к большому грузовому катеру, на котором планировали отбыть святилище, и двое мистиков помоложе принялись отделять каждого церемониальным букетом. Родным были положены цветы белые, остальным темно-красные. «Розы, что ли?» – с сомнением произнес скрипач. «И ты не планируешь потом вокруг дома немного роз посадить? Надо будет берц сказать, чтобы несколько черенков прихватило. Ну или потом сами с могил заберем». Ответом ему была затрещина, от которой скрипач едва успел увернуться. «Цинии!» – железным голосом произнес Ит «Никаких чертовых роз. Только цинии. Фиолетовые, красные, желтые, оранжевые. Ты понял? Как раньше. И ни одной чертовой розы, если это были розы. А еще могу гицеры посадить». «Спасибо, что не хосты, хмыкнул скрипач. «Так, закончили ботанические изыскания. Смотри, они, кажется, ехать собираются». Действительно, оба гроба уже погрузили в катер. И теперь стали запускать народ. Сперва родных, потом сопровождение, потом сели служители. Дверь катера поехала, закрываясь, и катер стал медленно подниматься. Потом он неспешно двинулся прочь и через небольшое время растаял в прозрачном летнем утреннем воздухе. «Пошли, дернем чего-нибудь и начнем столы к поминкам готовить», — предложил скрипач. «С первым согласен, а вот насчет столов не рано ли будет?» — задумался Ид. «Еда приедет только в шесть, у нас весь день впереди. Успеем еще». «Тогда, ну их шуту, эти сталые», — пожал плечами скрипач. «Тогда просто дрябнем. Кстати, ты и заметил, что мой гроб был красивее, чем твой? Узор такой. Древесный. Завитушки». Рыжий, перестань, пожалуйста», — очень вежливо попросил Ит. «Учти, дважды я просить не буду». «Лан, лан, понял», — отмахнул скрипач. «Знаешь, а берег нас все-таки разбаловал». «Это еще почему?» — не понял Ит. «Да потому что там любую выпивку или еду можно было когда угодно заказать у трансфигураторов. И моментально получить». А тут придёт справляться самостоятельно».